Но именно тогда меня снова привлекла к жизни Мирто, желтоволосый, спелый дар геи матери-земли. Я видел, он хочет сказать еще что-то. Может быть, чтобы помешать мне перебить его воспоминания о Мирто каким-нибудь словом, И потому промолчал, слушая его. Тогда он продолжал. Да и не ее одну. Целую троицу получил я тогда в дар. Мерто, ксенофонта, глубоко мне преданного, и Платона. Платон, то была моя новая большая надежда. Молодой человек который ради того, чтобы беседовать и размышлять со мной, как изменить жизнь к лучшему, оставил поэзию и сочинительство трагедии, хотя имел к тому необыкновенные способности. Я позволил себе вставить, как некогда ты, Сократ, оставил вояние. Да, действительно, точно так же кинул он. Только Платон и в молодости был серьезнее, чем я. И представь, он был потомок древнего рода, родственного Алтмионидом. Он даже приходился племянником Критию. До чего же не схожи меж собой эти побеги старинных родов, Перикл, Алкевиат, Критий, Платон? Даже мой демоний не в состоянии был справиться с этим. И не предостерег меня демоний божество так сократ называл свой внутренний голос предостерегавший его от тех или иных поступков часть 4 глава 1 Фракийский Херсонес — край медведей, волков, диких лошадей, воинственных мужчин, прекрасных дев. И странно, по преданию, именно там родина дифирамбов в честь Диониса, родина Лиры Орфея, край первозданных лесов и первозданной музыки. Фракийский Херсонес — полуостров, похожий на меч, которое отсекает Самофракийское море от узкого гелеспонта. Над длинным и диким отрогом материка, разделившим морские воды, свищут бешеные ветры, гоня по темному небу клочья туч. Среди ветром растрепанных клочьев мечутся хищные птицы, Отвесные береговые скалы наполовину в воде, наполовину в ветрах, и вихре завывают над ними. Дремучий лес спустился с гор к югу, покрыл землю непролазной чащей, которые сам хаос. Только фракиец найдет здесь дорогу. Ночь. Черный краб, растопырившийся по поднебесью. Медленно проползает он выпуская полночную тьму, что затопило весь край. Один огонек мигает во тьме, кованный светильник, в крепости Алкивиада на фракийском Херсонесе, неподалеку от козьих речек Эгоспотамов. Здесь устроил Алкивиад уголок для Тимандры, не с восточной роскошью апофракийски зрелище дразнящее воображение изнеженная утонченная женщина в варварской обстановке дерево дерево дерево железо кожа лыка и груда медвежьих лисьих, рысиях шкур наложено на, на скамьяях на полу и на бревенчатых стенах вперемешку с мечами кинжалами луками Вместо аравийских и индийских благовоний запахи мускуса, юфти, запахи истлевших трав. В очаге гудит пламя, лошади ржут в стойлах, лают собаки, воют волки. Нежная, как горный цветок, чуткая, как эолова арфа тимандра посреди этой дикости. Ее расшитый льняной пеплос стянут на талии широким кожаным, окованным медью поясом. Она полулежит на шкурах и с опаской провожает взглядом беспокойные шаги и жесты Алкивиада. «Не понимаю тебя, дорогой!» Он снял со стены короткий фракийский меч, Перевернул лисью шкуру мехом вниз и острием меча начертил на ней карту. Вот это берега гелиспонта Тут наверху лампсак. И там стоит со своим флотом Лисандр. Он хорошо укрыт. А здесь ниже в гелиспонт впадают эгоспотамы. И около их устья стоит на якорях афинский флот. Болваны. Не понимают... Кто не понимает, дорогой, эти тупицы? Афинские военачальники Тидей, Менандр, Адимант и другие идиоты, как их там? Они не понимают, что может случиться. Не сердись, милый, но я опять не возьму в толк, в чём тут опасность. Алкивиат ткнул мечом в устье эгоспотамов да так сильно, что острие пробило шкуру и воткнулась в дерево. Алкивиад вскочил. Надо съездить к ним. Поспешно поднялась и Тимандра, и с ужасом сейчас ночью в темноте шею сломаешь. Не езди, прошу, прошу тебя, не езди. Мой конь знает здесь каждый камень. Метнулся к ней, поцеловал в губы, и хлопнула за ним тяжелая дубовые двери А голос его донесся уже со двора. — Эй! седлайте моего коня, живо! Набросив на плечи шерстяной плащ, Тимандра выбежала во двор и только различила. Люди едва успели растворить ворота, как мелькнул в них и пропал во тьме одинокий всадник. Пригнувшись к гриве, Алкевиад стегнул коня, тот полетел стрелой, и от копыт по каменистой почве сопровождал его, словно бубен, аккомпанирующий страстной песни варваров. На флагманском корабле Афинин всё спало. Часовой по просьбе Алкевиада разбудил трех главных начальников Они поднялись на палубу, сонные, позевывая. «Кто там?» «Алкивиад. Что надо?» «Говорить с вами. Пришлите за мной лодку». «О, Господи!» — зевнул Менандр. «И ради этого ты нас разбудил. Не мог подождать до утра?» «Не мог. Дело спешное». «Что за дело?» — осведомился Адемант. Алкивиад тихо скрипнул зубами и сломал хлыст. «Речь не обо мне». Речь о вас. Скорей давайте лодку. Главный из троих Тидей возразил. Зачем лодку? Мы и так хорошо тебя слышим. Поделись же с нами своей мудростью с того места, где стоишь. Сердце Алки-Виада подскочило к горлу, но одновременно блеснула мысль, что лучше ему быть подальше от этих людей, хоть насилие над ним не совершат. Он бурно заговорил. «Вы плохо выбрали стоянку. Крайне невыгодно. Пристани нет. Нет у вас тыла, который кормил бы команду. За продовольствием посылаете в самый Сест». «Есть о чем заботиться», — насмешливо вскричал Адимант. «Не перебивай его», — иронически бросил Тидей. «Великий алкивиат еще не кончил». Алкивиа отметал слова, как охотничьи ножи, а ваши маневре. С утра тащите весь флот к Ламсаку, выманиваете Лиссандра на битву и воображаете, что он попадется на удочку, он и не думает трогаться. Тогда вы возвращаетесь в это гибельное, невозможное место. Позволяете команде сойти на берег и шататься, где вздумается это безумие? Тидей расхохотался, за ним его сотоварищи. «Да разве вы не понимаете, что вам противостоит флот, привыкший действовать без шума?» «Подчиняясь приказу единого начальника, сами суете голову в петлю. Афины заплатят за это ужасной ценой». «Афины?» — издевательским тоном вскричал Тидей. «Что тебе до Афин? Что им до тебя? Разве тебя назначили командовать флотом?» «Заклинаю всеми богами!» — яростно кричал Алкивиад. «Послушайте же меня! Не подвергайте флот такой опасности!» Он еще повысил голос. «Флот не ваша собственность! Он принадлежит родине, Афинам, которым ты изменил!» Рявкнул Тидей. «Но я же им и помог!» — вне себя крикнул Алкивиат. «А вот вы, если не послушаете меня, вы их погубите!» — Тидей выпрямился. «Здесь распоряжаемся мы, а не ты!» «Проваливай во своясье со своими запугиваниями!» И повернулся спиной.